Глава 63. Страхи Эрса. Еще два дня пути пролетели незаметно. В замкнутом пространстве крошечного шаттла практически нечем заняться. Но я не жаловалась. Рядом был Эрс. Мы заново узнавали друг друга, и это было волнительно. А еще всегда со мной был мой удивительный котопапочка. «Главным понытью у нас был Квакли. Наглый жабеныш извел весь экипаж своими приступами фантомных болей. Больше всех доставалось от Чика нашему пилоту Гарсу и его сменщику Керну. Фрогер нагло пользовался тем, что аж харцы не могут покинуть трубку, и нудил им беспрерывно». Лишь к нам с Эрсом он опасался приближаться. Мэйр тоже отказался быть благодарным слушателем. Он злобно рычал и демонстрировал смертоносный набор клыков и когтей в те редкие случаи, когда Квакли решался на такую глупость, как нарушение личного пространства Тирса. До прибытия на Ашхару оставалось всего несколько часов, и все с нетерпением ждали того момента, когда мы сможем ступить на эту прекрасную планету. Мои телохранители предвкушали, как сдадут назойливого симулянта Рау Виону, а мы с Мэйром мечтали поскорее увидеть близнецов. А Эрс? Почему-то мой генерал сильно нервничал. Бросив на меня задумчивый взгляд, мужчина покинул рубку и направился к полюбившемуся нам смотровому окну. Естественно, я пошла за ним. Последние два дня мы часто общались, обнимались и немного сблизились, но я все еще с опаской относилась к мужу. Слишком свежи были воспоминания о тех обидных словах и его холодности по отношению ко мне. «Тебя что-то беспокоит?» — спросила я, положив ладонь на плечо своего ашхарца. Эрс стоял ко мне спиной и смотрел в иллюминатор. Мужчина был напряжен до такой степени, что сильные мышцы как будто звенели от мелкой дружи. «Это глупо. Мне стыдно признаваться тебе», — сказал мой генерал, нервный ероша темные волосы. «Эрс, тебе не нужно быть со мной все время сильным. Семья на то и нужна, чтобы поддержать в трудный момент. Понимаю, что ты меня не помнишь, а за время полета мы не успели настолько сблизиться, но если посмотреть с другой стороны, то в данный момент у тебя есть только я, а у меня ты и мэйр. Почему бы нам не притвориться настоящей семьей? Хотя бы на пару часов?» С улыбкой предложила я. Эрс развернулся ко мне лицом и пытливо поглядел в мои глаза, как будто пытался понять, шучу я или нет, а потом все же решился. «Мне просто страшно, Кира. Все эти люди с фотографией не будут обнимать меня, выражать свои эмоции, ожидая того, что я отвечу им взаимностью, а я их не помню. Не могу ответить взаимностью, и это неприятно. Мучительно не знать ничего о себе. А еще наши мальчики», — сказал Эрс, опустив глаза. «Тебе не понравились малыши?» — со страхом спросила я. они чудесные такие славные и красивые, но они совсем маленькие, а и ничего не умею не знаю как правильно прикасаться к таким крохам. я не представляю как стать им настоящим отцом пробормотал муж я сделала шаг вперед и не смело обняла эрса за талию его руки привычно легли на мои плечи, согревая меня теплом. я бы хотела сказать что понимаю каково тебе приходится, но это не совсем так сложно даже представить как это лишиться своих воспоминаний. В чем-то ты прав. Встречать нас приедут самые близкие. Да, они будут радоваться и лить слезы, потому что твое возвращение для нас настоящее чудо. Только и Мадиола, и Рау, и твой приемный отец знают о том, что ты потерял память. Никто не ждет, что ты сразу проникнешься ответными чувствами к нам. Любовь родных тебя ни к чему не обязывает. Просто прими это. А что касается близнецов, то я тоже первое время боялась прикасаться к этим крошечным пальчикам, ручкам и ножкам. «Но это наши дети, и мы никогда не сможем причинить им вреда. Ты поймешь это, когда возьмешь на руки Рейса или эрена Но если тебе и после этих доводов страшно, то я могу подержать тебя за руку, когда мы выйдем из шаттла». Хитро улыбнулась я, желая немного сбить градус серьезности. «Знаешь, я, кажется, понимаю, почему так быстро связал свою жизнь с тобой. Спасибо», – тихо сказал мужчина, зарывшись носом в мои волосы. «Но за ручку держать все же не надо. Просто будь рядом». Немного ворчливо добавил муж, вызвав у меня улыбку. Даже не помня ничего, Эрс оставался Эрсом. В его движениях, в голосе, во взгляде и в повадках было так много всего от того мужчины, которого я люблю. И все же я опять отстранилась и даже пыталась придумать что-то этакое, чтобы пошутить и сбить пафосность момента. Но на помощь пришел тот, от чьего противного голоса мы оба с Эрсом скривились. — Тирелуар, -э я хочу напомнить, что свою часть уговора я выполнил. Надеюсь, за радостью встречи вы не забудете о том, что я медленно умираю в прямом смысле этого слова. Из-за противозаконных действий вашего родственника и медлительности пилота... — распылялся Квакли, но Эрс его резко осадил. — Сгинь, Фрогер, или умрешь очень быстро, прямо с десяти час, — рыкнул мой генерал. Чик Квакли драком не был, поэтому ретировался мгновенно. Как раз в этот момент шаттл подлетел к орбите Ашхары, и мы оба с Эрсом замерли, разглядывая удивительно красивую планету. — Она прекрасна, — с улыбкой сказал Эрс. — Ты прав. Ашхара удивительная и просто невероятная, — охотно согласилась я. — А твой дом? Ты не скучаешь по тому миру, где родилась? — неожиданно спросил Эрс, украдкой поглядывая на меня. Если честно, то мне некогда было вспоминать о земле, поэтому я особенно не задумывалась об этом. Ты знаешь, нет, там у меня не осталось никого, к кому бы я хотела вернуться. Мой дом там, где моя семья, а все, кого я люблю здесь, на Ашхаре, призналась я, наблюдая, как ярко-синий шар с зелеными пятнами материков становится все ближе по мере нашего приближения. «Я хочу, чтобы это место снова стало и моим домом», — тихо произнес Эрс, заставляя меня улыбнуться. Сейчас ничто не способно было испортить мне настроение. Мы возвращались домой, под бирюзовое небо Ашхары, к нашим детям, родным и близким.